Машина плавно остановилась у моего дома. «Поторопись, а то опоздаем», — напутствовала мне мицука «У меня-то лекции нет, а вот тебе лучше не пропускать занятия». «Как скажешь, мамочка», — усмехнулся в ответ, за что получил снисходительную улыбку. «Как вы понимаете, все мои вещи остались дома, ведь я не планировал оставаться в квартире начальницы. Но обстоятельства... Да вы читали об этом раньше». Поэтому Мицука предложила подвести меня домой, а после доставить к порогу университета. Разве я мог отказаться? Выбравшись из салона быстрым шагом направился по тропинке, где в дверях меня уже встречал отец с довольной улыбкой на лице. Ха-ха! Он раскинул руки в объятиях. Вы только посмотрите, кто решил навестить нас, простых смертных. Пап, прекращай. Я обнял отца и тоже улыбнулся. Мне надо забрать сумку, а то опаздываю. «Эх, и ты меня покидаешь!» — наигранно вздохнул тот. «Эй, Миссояна давно умчались по своим делам, теперь вот ты!» — посмотрел на Митсука, приветливо машущую рукой. «Пойду хоть поздороваюсь». «Смотри осторожно!» — усмехнулся я. «Эта женщина — настоящая хищница. Захочешь погладить — откусит руку по самой локоть». Отец неодобрительно покосился на меня. «Вот уж не думал, что нам придётся с тобой это обсуждать», — он покачал головой, после чего прожёг ледяным взглядом, а потом рассмеялся. «Ох, приятель, ты чего так напрягся? Я же всего лишь хотел сказать, что нельзя так грубо отзываться о женщинах». «Меня мало волнует твоя личная жизнь». Но тут же исправился. «В смысле, очень волнует. Но вмешиваться я не собираюсь. Надеюсь, ты будешь со мной делиться новостями». Не закончил более серьёзным тоном. И все же не стоит при мне обсуждать интимные моменты. Я хочу быть твоим другом, но помимо этого я еще и твой отец. Не забывайся, Изану. Как скажешь, пап. Я паник и поплелся в дом. Отец же направился к машине, из которой выпорхнула блондинка. Вот черт, получил нагоняет родители. В принципе, это было ожидаемо. Провел ночь в кровати начальнице, а потом возвращаюсь домой с таким видом, будто стал самым самцастым самцом. Даже если это и так, то из уважения к отцу стоило бы сдержаться и прикусить язык, но... Имеем то, что имеем. И тех, кто этого хочет. По-другому я не согласен. Поднявшись к себе, быстренько переоделся. Благо, душ успел принять у мицука И я принял не только душ, но и... А, впрочем, вы и так все знаете. А когда спустился, то услышал задорный смех отца и мицука Выйдя на улицу, увидел, как блондинка чуть ли не пылинки сдувает с него, а тот и носом не ведет. «Внезапно во мне проснулась ревность. Ночью и утром она со мной, а сейчас заигрывает с моим родителем. Да как так-то? Ни стыда, ни совести!» Но быстренько остыл, направляясь к ним. С другой стороны, я не обещал, что буду с Митсука, она свободная женщина. И в данной ситуации я должен злиться на нее только за то, что она заигрывает с занятым мужиком. Ну и на отца немного, ведь Эйми точно недостойна измены хотя во втором я сильно сомневался. «Изаму ты собрался?» мицука сразу спохватилась, приметив меня. «Тогда нам пора». Стрельнув глазками в отца, добавила на прощание. «Всего хорошего, Анда-сан, и подумай над моим предложением. Ну, а это что-то новенькое». Я вопросительно посмотрел на него, но тот лишь пожал плечами. «Удачного дня, приятель!» Он обнял меня, после чего направился домой, крикнув на ходу. И оставайся таким, как сейчас, всегда. А это к чему? Дела становятся все более странными. Я сел в машину и взглянул на Митсука. И что же ты ему предложила? О, ты ревнуешь, — хихикнула она и завела мотор. Расслабься, уводить твоего отца у бой-бабы я не собираюсь. Можешь называть это женской солидарностью. Но это не ответ. С чего ты решил, что я буду отвечать? На её лице мелькнула лукавая улыбка, а в следующую секунду машина рванула в центр города.